Глава десятая До нужного дома я просто дошел. Не спеша и внимательно глядя по сторонам. По пути, понятное дело, на меня обращали внимание. А что удивляться. Не каждый день по улице идет юноша в галифе и теннисках. К тому же с рюкзаком и дебильной улыбкой. На рюкзак начхать а вот улыбка была из-за шутки нашего вахтера. Этот человек, оказывается, может юморить, и неплохо. Я слышал эту историю как анекдот, но и устный пересказ вахтера меня порадовал. Проходя мимо аптеки, мужчина увидел в витрине маленький пузыречек с жидкостью, на ценнике которого крупными буквами было написано «Средство от насморка и кашля. Один червонец». Обрадовавшись, он купил одну склянку и отправился домой. Не прошло и суток, как он прибежал назад в аптеку с жалобой, что стал кашлять еще сильнее, несмотря на то, что выпил целый пузырек. «Выпил?» – удивленно спросил аптекарь «И вы еще живы?» «Это же был специальный состав для пропитки обуви, чтобы она не пропускала влагу». «Это коротко, но с намеком на мои вчерашние поиски к Касторке». Причем изобразил он эту сцену очень натурально. Не знаю, кому как, но мне понравилось. Как я и говорил, никакого шевеления в доме не было. Жители, если и были, то я их не видел. Специально проверил. Посидел на лавочке примерно 15 минут и никого не заметил. Хотя в сарае уже вовсю шла работа. Удары молотков, шворканье напильников и ножовок, матерные возгласы и подначки – Все говорило о бурном рабочем процессе. Вот и славно. Лишний шум нам только в помощь. Почесав на удачу за ушком какого-то местного кота, я зашел в нужную дверь. Не задерживаясь ни на секунду, прошмыгнул по лестнице на чердак. Здесь, соблюдая режим тишины, на цыпочках прошел по подсыпке до лежня. А вот уже по нему, осторожно обходя бабки, до мини-коптильни. Специально или нет, но за мной увязался тот кот, которого я погладил. Пусть будет. Лишняя причина для моего здесь нахождения. Да и в случае чего, не дай бог, конечно, он отвлечет на себя внимание. Или, правильно сказать, привлечет внимание. Пофиг. Главное, что внимание будет сосредоточено на нем. А я в это время попытаюсь незаметно скрыться. Стараясь действовать тихо, я аккуратно вынул крепеж. Два длинных гвоздя и сдвинул в сторону жестяную конструкцию. Можно только поаплодировать конструктору и этой коптильне. Все двигалось почти бесшумно. Жестяной патрубок сам выскочил из крепления. Стоило только ослабить проволочный хомут. Небольшой скрип от трения металлической рамы по кирпичной кладке не в счет. А благодаря тому, что в основном сам коптильный короб был сделан из жести, все перемещалось очень легко. Вот и сам чемодан. Тот самый. Я его узнал. Длинный, фанерный, с металлическими уголками и кожаной ручкой. Застежки открыл без щелчка, просто придерживая пальцем, не давая им откинуться автоматически. Насколько позволила коптильня, приоткрыл крышку чемодана. Все было на месте. Денег было много. Очень. Пачки банкнот лежали плотными рядами. Старые дореформенные деньги были перевязаны шпагатом и лежали отдельно. Новых было больше, как и в той жизни. Примерно раз в пять. Считать и любоваться зрелищем богатства некогда. Надо сматываться отсюда и побыстрее. Но есть одно «но». Я это сразу же понял. Все унести не смогу. И за два раза тоже не получится. Маловат мой рюкзак. Хотя внутренний хомяк кричит об обратном и советует подумать. Делать нечего. Придется посетить это место еще раз. Сначала набил рюкзак битком, а уже когда завязал узел, неожиданная мысль заставила с груз. Блин, где мне хранить эти деньги? В общежитии? Так я в понедельник выхожу на работу, а это значит, что рюкзак будет лежать без присмотра целый день. Я верю в своих соседей, все они достойные люди. Они не будут лазить по моим вещам, здесь это просто не принято. Да и не нужно это никому, но... Вдруг что-то произойдет, и это все-таки случится. А это обязательно случится. Просто согласно закону невезения. Как что случится? Комиссия какая-нибудь зайдет и начнет двигать кровати. Пожар в соседней комнате, и вещи начнут выносить на улицу. Ливень с громом и молнией или землетрясение. Да все что угодно. А тут рюкзак с деньгами. С одной стороны, это не страшно. Хрен докажете, что это мое. А с другой стороны... «Нафига мне этот геморрой?» Вот и выложил половину пачек. На первое время хватит того, что взял. А когда понадобится, то приду снова. Самое сложное – вернуть на место всю эту конструкцию. Больше всего проводился с проволокой. Без пассатижей стянуть хомут было сложно, но благодаря опыту и какой-то матери удалось справиться. Всего-то использовал гвоздь как монтажный крючок. Надеюсь, что сразу не заметят отличия. Полгода стояла эта хрень и никого не интересовала. Глядишь, и еще столько же простоит, и тоже будет никому не нужна. Теперь совсем легко. Надо только дождаться подходящего момента и быстренько спуститься вниз. Даже ради проводоподобия, можно у любого встречного, если такой появится, спросить о местонахождении Юрки. Но это на всякий случай. Лучше всего, чтобы никто не встретился. Тут совершенно не кстати лес кот. Он терпеливо ждал меня возле открытой двери, прямо на верхней ступени лестницы. Я же не всезнающий Будды и даже совсем не орел востроглазый. Не заметил и этого хвоста-то полосатого Тени, полутени, блики света и выход из темного помещения на светлое место – все сыграло не в мою пользу. Шагнул вперед и наступил на хвост этому бродяге. Громкий мяв любители игры в прятки прозвучал оглушающе – был похож на утробный рев голодной самки-носорога в период осеннего спаривания. Это не мое выражение, есть люди, которые именно так выражаются. Что меня удержало на месте, я затрудняюсь ответить, но решение было верным. Старушка, божий одуванчик, мелкость меня вышла откуда-то из-за угла короткого коридора и начала голосом успокаивать котейку. Потом подошла и взяла его на руки стояла немного и удалилась в обратном направлении. Переведя дух, я тихонечко, стараясь наступать как можно легче, спустился по лестнице. Оглядевшись еще раз и убедившись, что никого больше нет, я встал сбоку от двери. Осталось самое трудное – незаметно удалиться с места преступления. А что, тут на пороне самых гуманных статей наберется с отбыванием от максимума до пожизненного. Хотя здесь нет такого – сразу расстрел. Эх, сделал самое задумчивое лицо и вышел во двор, постаравшись не задеть створку двери. Лямки рюкзака обе сразу, перекинуты через левое плечо. Не очень удобно, но одна рука свободна, да и обзор вроде как лучше. Пару шагов, поворот и рывком на лавочку. Все, теперь, если что, я пришел и жду Юрца, и хрен кто чего скажет против. Были бы сигареты, точно бы закурил. Но после минуты отдыха подумал и решил. Не курил и не фиг начинать. Мысли действительно нерадостные. В наличии примерно 30 тысяч рублей за точность не ручаюсь. Сейчас это не важно, да и неохота мне пересчитывать. Брал те пачки, что были с купюрами помельче. Трех, пяти и десятирублевые. Парочку достоинством в 25 рублей я запихнул в последнюю очередь. На всякий случай, как говорится. Вроде спокойно кругом. Надо бы уходить, а ноги не идут. Не привыкло это тело к стрессовым ситуациям. Ладно, еще посижу. Может, отпустят. Как ни странно, но уже через пять минут я был в полном порядке. Можно выходить на улицу. Но что-то меня удерживало. Не давало встать и идти. Чуйки свои надо доверять. Сколько раз меня это спасало в прежней жизни. Да и дед что-то такое упоминал в своем напутственном слове. А это уже серьезно. Значит, жду. Сначала почувствовал запах перегара, и лишь потом в поле зрения появился натуральный бомж. По крайней мере, в моем времени его бы именно так и назвали. Заросшее, опухшее лицо с красноватым оттенком и синим бланшем под глазом. Протертый до дыр, а в некоторых местах и просто порванная рубаха-косоворотка. Непонятно серого цвета штаны с висящими пузырями растянутой материи на коленях. Волосы, даже без электричества, стоящие дыбом, со вкраплениями соломы и листьев. Brr, ужас. Тем более было странно услышать из уст этого вопрос. «Пацан...» <к je phim> «Ты чего здесь делаешь?» Отвечать не хотелось совершенно. Чувствовал, что ничего хорошего из этого не будет. Но опять в тело Веллора опередила мой разум и выдала детский ответ. «Сижу. Мать твою, Веллор!» «Если не знаешь, то нефиг влезать». После нескольких секунд рассматривания меня, непохмеленное тело спросило с угрозой в голосе. «Ты что, фраер, не понял вопроса, а?» Пришлось взять нить разговора в свои руки. Иначе товарищ Вилор такого наговорит, что придется или убегать, или стучать по чужой голове. Что делать очень неохота, по причине омерзительного вида онной. «Еще грязь какую-нибудь занесу, а оно мне надо». Пришлось показать, чем отличается детдомовская непосредственность от старческой рассудительности. «С какой целью интересуетесь, товарищ?» Я постарался придать голосу расслабленное, но и одновременно агрессивное звучание. «Или не товарищ?» Мне бы папироску в зубы и маузер с деревянной кубурой на пояс. Для антуража, но нету. Зато взгляд умею делать тот, который нужен. Некоторые в той жизни сразу увольнялись, стоило только посмотреть на них таким образом. <клев> Икнуло тело бомжа, но все же смогло спросить. «А ты кто?» «Я-то?» Делаю вид, что с интересом рассматриваю собеседника. «Я друг Юрки. На голубей пришел посмотреть. А ты-то что за буй с горы?» Протерев глаза обеими руками, этот любопытный крендель снова в упор уставился на меня. «Я не умею читать мысли». Но у этого заболдыги все было написано на лице. И первое, а значит самое главное, было желание похмелиться. Что он тут же подтвердил своими словами. «Слышь, друг Юрки, а у тебя денежки нету? Выпить охота, ночь нет страдать». Пришлось осадить этого не в ретивого представителя рода Лескова. «Мне самому деньги нужны. К тому же открывать рюкзак и доставать оттуда требуемые. Желания не было. Не дай бог заметит весь мой груз. Поэтому играем роль до конца. Нету денег. Сам с поезда езжить негде. С небольшой ноткой сожаления ответил я. А сюда-то зачем пришел? Опять включил любопытство этот алкаш. Тут все комнаты заняты. Кто тебя сюда направил? Откуда ты вообще знаешь о нашем доме? А может ты родственник Паши Свинокола? Это какого Свинокола? «Надо вытянуть как можно больше информации, и я продолжил «Не из Брянска случайно. Знаю я там одного». «А черт знает. Может и оттуда». Алкаш опустил плечи, уставился в одну точку и выпал из разговора. «Блин, недаром меня что-то держало и не давало уйти. Тут прямо в этот момент какая-то странная история происходит, и это мне должно в чем-то помочь. Я так думаю». Надо крутить этого козла дальше. Вот ведь... Неужели? Неожиданная мысль пришла в голову. А не может ли это как-то быть связано со спрятанными на чердаке деньгами? И это мне показалось разумным. И что делать? Я задумался. Теперь мы вдвоем сидели и смотрели в одну точку. Интересная картина получилась для окружающих, наверное. Если кто-то, конечно, обратит на нас внимание... Тут, насколько я убедился, просто так никто не ходит. Время идет, а нормального решения, как и о чем спрашивать, нет. Ладно, и хочется, и колется, а Катя ждать не будет. Времени не осталось, поэтому принимаю решение. Сейчас попрощаюсь с этим кадром, а чутка попозже. Скорее всего, завтра. Вернусь, и мы продолжим наше знакомство. Надеюсь, что успею подготовиться. Всего-то и надо пару бутылок какой-нибудь Барматохи, и леденец в качестве закуски. А уж пьяного разговаривать – это не проблема. Со спокойной душой попрощался с местной достопримечательностью и поспешил удалиться. Кстати, узнал его имя. Ничего особенного. Колян. Придется поспешить. Идти хоть и недалеко, но время-то идет. Характер Катерины непростой, и как она себя поведет в случае моего опоздания – неизвестно. Еще бы деньги по дороге припрятать, и мне так кажется, что я знаю где». Эту улицу я исходил, избегал, изъездил на велосипеде, а впоследствии и на мотоцикле, вдоль и поперек, в том времени. Надеюсь, что отличия с нынешней небольшие. Сейчас это улица Ленина. А скоро, как только будет построен драмтеатр, ее переименуют в театральную. А ведь когда-то она называлась Облупская. И так было до 1912 года. Тогда, в честь столетия Бородинского сражения, Ее, согласно указу губернатора, стали называть Кутузовской. Вот так, за неполные 50 лет, улица поменяла четыре названия. Названия менялись, а здания оставались те же самые. Иногда, правда, им ремонтировали фасады, ну, когда уже совсем все сыпалось. Но все это было ненадолго, хотя люди старались. Так косметика на то и косметика, что делается для того, чтобы скрыть, а не сделать. Я никогда не занимался отделкой, не мой профиль хоть и умею, но в капитальном ремонте на этой улице однажды поучаствовал. Немного, чуть-чуть, так что дом, к которому я шел, знаю не по рассказам. Если честно, то, по-моему, его знает любой калужанин, по крайней мере тот, кто жил во времена Советского Союза. И это знаменитая Пончиковая на театральную. Много можно рассказать о ней, но не в этот раз. Слишком много воспоминаний и впечатлений. И главное здесь не это – Там, во дворе, я смогу на время спрятать деньги. Есть хорошее место. Быстрым шагом захожу во двор. Хорошо, что он проходной. Не будет никаких вопросов о том, что я здесь сделаю Если будет кому задавать. Время-то самое рабочее, и никого поблизости нет. Сразу ныряю в кусты, что в дальней части двора. Они густые и скроют от любопытных глаз. Здесь когда-то было небольшое строение из кирпича. Сейчас остался только фундамент, заросший крапивой и репейником. А посреди этого небольшая гора кирпичных обломков. Все как в той жизни. И никому ничего не надо. Так и будет до начала двухтысячных. Люди начнут массово покупать машины. Места на всех будет не хватать. Найдется какой-то умник и решит изменить вид этого двора. Наймет рабочих. Они расчистят здесь все и сделают стоянку. Ну когда это будет... Меня не интересуют эти развалины. В самом углу, прямо возле кирпичного забора, находится металлическая бочка с известью. Она почти вся ушла в землю. Лишь край сантиметров 30 торчит из грунта. Туда я и пихнул все деньги, предварительно завернув их в кусок рубероида. Себе я оставил лишь одну пачку трехрублевых банкнот. Пока хватит. Надо будет, еще приду. Закидав сверток с деньгами, кусками кирпича и другим мусором, Я побежал в общежитие. Еле успел, только ополовинил кружку воды и собирался добить ее до конца, как в дверь заглянула Катя. Уговорил подождать пять минут, чтобы сполоснуться в умывальнике Быстренько переодевшись в цивильную одежду, я оказался готов к дальнейшим похождениям. Суббота. Что с этим поделаешь? Для нынешних людей это обычный рабочий день. Все работали и, наверное, мечтали о выходном дне, Даже рынок не мог похвастать большим количеством людей. Нет, торговцы стояли и продавали, а вот покупателей было немного. Мы раз пять прошли мимо, и я, в конец задолбавшись, бегать туда-сюда, отказался двигаться дальше, пока меня не покормят. Катя посмотрела, посмотрела и смилостивилась. Вот и ладушки. В пирожковом ряду мне чуть не стало плохо. Восхитительная волна ароматов свежей выпечки просто туманила разум. Особенно, если учесть и принять во внимание, что я с утра был голодный. А с чего быть сытым? Пара кусочков сала и два пряника. Не смешите мои тапочки, тем более, что у меня их нет. Для разминки купил себе две штуки с яйцом и зеленым луком. Но, посмотрев на Катерину, сразу же с ней поделился. Такого взгляда никто бы не выдержал. Я не исключение. Пирожок, что мне достался, был большой, относительно и поэтому исчез в желудке за минуту, это если учитывать время на пережевывание. А дальше? Я остановился только у молочных рядов, где мы с моей спутницей выпили по кружке молока. Фух, наелся. У нас осталось последнее дело – дойти до места работы и познакомиться с прорабом. Может, он мне наконец-то расскажет все, что нужно по поводу рабочей одежды и инструмента, выдадут или нет Не знаю я, как это дело происходит в это время. В наш это было проще. Спецовку, если надо, дают на работе, но при увольнении могут вычесть стоимость. А инструмент по-разному. Хочешь, работай со своим, а хочешь, тебе выдадут, только потом вычтут из зарплаты. Сидели на скамейке. Я видел, что Катя тоже не испытывает большого желания куда-то идти. На сытый желудок желание у всех одно – поспать. Собственно, нам не к спеху, можно и посидеть, подремать, помедитировать. то да что угодно, лишь бы не двигаться. Рынок на улице Кирова, бывшие садовые гудел. После полудня, когда спала жара, народ подтянулся и начал активно закупать продукцию местных частников. Удивляться нечему, завтра выходной, люди пойдут на природу, чтобы отдохнуть. А это значит, что надо заранее закупить все необходимое для хорошего времяпровождения чтобы завтра не мигать, высунув языки под жарким летним солнцем в поисках чего бы покушать. Совершенно случайно заметил мелких воришек, а приглядевшись, нашел, где они кучкуются. Это не наши, не детдомовские. Какая-то местная шпана. Деньги не воруют, не умеют, наверное. В основном берут продукты. Там яблочко, здесь порой яиц, а кто-то у пьяного рыбака стащил здоровенного леща. Даже переживал за них, когда они проводили целую операцию, целью которой был хороший кусок сала. Не удалось, сказалась небольшая численность покупателей. Но коляску колбасы все же прихватили и при этом остались не пойманными А может, это колбаса и была целью, а сало только отвлекающий момент? Интересно за ними наблюдать, хоть и не одобряю. Ощущение, что они тоже готовятся к выходным. Катерине не стал на них показывать. Хрен его знает, зачем они это делают. Может, положение всем их плохое, или, что еще хуже, родители пьяницы, пропойцы. Всякое бывает. По взгляду Катерины, я понял, что наш отдых и закончился. Ничего не имею против, можно продолжить нашу прогулку. Но, как ни странно, все оказалось не так, а гораздо хуже. Мне предложили подумать и решить, что делать с теми малолетками, что пытались нас ограбить. Ребята полностью во всем сознались и признали свою вину. Только вот следователь очень просил забрать наше заявление. Портить жизнь приводами в милицию этим парням ему не хотелось. Просил подумать и принять решение. Как оправдание их поступка, он упомянул тяжелую жизнь в детском доме. Сначала я чуть не придушил Катерину за испорченный отдых. Потом все-таки прислушался и согласился, что нефиг ребят гнобить а в качестве наказания предложил посетить детский дом и провести беседу о моей жизни во время войны в Брянском детдоме. А что, я могу, спасибо деду или кому там еще, но то, как выживали Велор и его товарищи по детскому дому, в памяти присутствует. Так что это хорошая идея, надо только заранее договориться о времени, я теперь человек занятой, как-никак с понедельника на работу выхожу, а это уже обязывает думать о свободном времени». Сам встал и помог подняться к Кате. А дальше пошли мы в сторону улицы Чечерина, где нас ждал мой будущий начальник. Посмотрим на место работы, поговорим о моей учебе, приглядимся к наставнику, который будет меня учить профессии. Спокойно идти не получилось. Катя, воодушевленная моим согласием поговорить с детдомовцами, строила какие-то свои планы и говорила, не останавливаясь. Ее можно понять, если это провести по линии комсомола, то преференции будут обязательно. И не слабые. А это как-никак большой и жирный плюсик в комсомольский лист учета, что в свою очередь является первым шагом к вступлению в партию. Рад за него и всегда помогу в любых ситуациях. Также первым проголосую за ее кандидатуру, если мой голос что-то значит. Если кто и достоин называть себя коммунистом, то это она». Катя почему-то решила, что в этот раз лучше пройти через Пятницкое кладбище, как вариант и чтобы сократить путь, вполне приемлемо. Заодно попробую найти какие-нибудь различия. Я же тут работал в голодные девяностые. Точнее, подрабатывал ночным сторожем. А что было делать? На стройке задерживали зарплату чуть ли не на полгода. А здесь платили вовремя, хоть и не очень много. Так и трудился. Днем на стройке, а ночью здесь, на кладбище. Работа, не бей лежачего. Пришел, дождался 10 часов вечера, закрыл большие ворота на замок, а маленькую дверь просто прикрыл и спи всю ночь. Про всякие подробности промолчу. Незачем. Лишние деньги никогда никому не мешали. Так что не буду ворошить прошлое. Или все-таки будущее. Буквально 20 минут, и мы уже на месте. Осталось пройти прораба и закончить, наконец, этот марафон с устройством на работу. Надоело. Пора уже дело делать, а не Калугу шагами мерить. Социализм – это когда все общее. Не помню, кто это сказал, но сейчас, когда стою напротив строящегося здания, я в этом убедился. Забора, который должен огораживать стройплощадку, нету. Есть изгородь высотой по пояс, изготовленная из аккуратных рейк и покрашенная в зеленый цвет. Заходи, кто хочет, бери, что понравится». На этой пародии забора, через равные промежутки, висят предупреждающие таблички. И все. Ладно, потом буду удивляться. Сейчас нам нужен прораб. И, кажется, Катерина знает, где он находится. Слишком быстро она прошла сквозь эту ограду и сразу направилась в подъезд почти достроенного здания. Что ж, пойдем знакомиться.